Глава 19. Дело не очень похвальное, но я влезла в заначку. Благодаря тому, что мне безумно повезло со съёмной квартирой и хозяева, которые сдают её за символическую плату, мне удалось накопить небольшую денежную подушку на чёрный день. Мой страшный кошмар, если Женя заболеет и срочно понадобятся деньги на лекарства, которых нет, и если меня уволят и будет мне на что купить еду или ещё что-то подобное. Мать-одиночка не может себе позволить расслабиться и потратить всю зарплату. Так вот, я позаимствовала из копилки немного денег, сгребла Женю в охапку и рано утром отправилась к нашему педиатру. Взяла справку, после чего отправилась на вокзал. «Там мы с сыном сели на автобус и поехали в санаторий. Я давно мечтала побывать в этом прекрасном месте, отдохнуть душой и телом. В нашем городе нет красивых парков и скверов. Десятки лет руководство предпочитало набивать карманы, а не улучшать город. Этот же санаторий, как и сказки. Красивые здания утопают в зелени, куча детских площадок, словно из фильма, велосипедные дорожки и даже крытый бассейн. Баби лет радует». «Целый день мы с Женей проводим вместе, играем, смеёмся, едим мороженое. Я сказала маме, что из-за стресса хочу взять выходной и провести сутки с сыном, но не сообщила, куда именно мы поедем. Никто не знает, где мы укрылись. Честно говоря, желание побыть сыном после стресса — не единственная причина моей расточительности. Мне нужно время, чтобы подумать и принять верное решение». Очевидно, что Алексей сильнее меня во всех смыслах. На его стороне деньги, связи, власть. Он не просит, он приказывает. А мы с Женей просто пешки в его игре. Но я не собираюсь по первому кивку исполнять прихоти этого мужчины. Он не заслужил ни второго шанса, ни хорошего отношения. И тем не менее, что же мне делать? Иллюзия контроля за собственной жизнью ускользает из-под пальцев. Алексей всегда добивался, чего хотел. «Кто я такая, чтобы противостоять ему?» Один щелчок его пальцев, и я кажусь на улице без средств к существованию. «Как насчет слепить пасочки?» спрашиваю Женя, оставляя коляску у огромной песочницы на краю детской площадки. Сын не верит собственному счастью, Едва я отстегиваю его, хватаю ведерко с лопаткой и несется играть. Я не отстаю. Мы вместе лепим динозавров, машинки, животных, набиваем пластмассовые формы мокрым песком, переворачиваем, читаем магическое заклинание. Паска-паска, получись, смеемся и обнимаемся. Как вдруг в какой-то момент, словно что-то почувствовав, я поднимаю глаза и замираю. На лавочке, метрах в пятнадцати. 15... Сидит мужчина в идеальном чёрном костюме, на очищенных туфлях. Весь его образ выражает власть и силу. Смотрит этот опасный мужчина именно на нас. Неотрывно. У меня голова кружится. Алексей Климов нашёл нас. Каким-то образом он вычислил, куда мы поехали, догнал. И сейчас сидит, наблюдает. Заметив меня, он делает рукой знак, чтобы мы продолжали. Следующие 10 минут я ощущаю на себе пристальное внимание. Глаза снова и снова наполняются слезами. Он не позволил мне даже сутки взять, чтобы в себя прийти. Женя наскучивает игра, он подходит к коляске и садится в неё. Я начинаю катить её по дорожке, как слышу за спиной шаги. Климов догоняет и равняется с нами. «Думал, ты решил избежать», — говорит он вместо приветствия. «Я горько усмехаюсь, если бы я только могла, если бы только у меня были ресурсы. Сбежать с ребёнком? На какие интересны деньги, Алексей? Ты всегда переоценивал уровень моей расчётливости». «Недооценивал», — поправляет он. «Ты прекрасно знаешь, что фотографиям я не верил До тех пор, пока...» Он осекается, так как Женя резко оборачивается, а потом улыбается. «Плевет!» — сынок доверчиво машет рукой. «Мэл!» — выкрикивает он новое для себя слово, показывая, что узнал своего вчерашнего спасителя. «Да, всё верно, это мэр нашего города», — говорю я быстро. «Решил удостовериться, что с нами всё хорошо», — улыбаюсь я. «Как бы там ни было, ребёнку вчерашнего стресса хватит за глаза при сыне, я не покажу свою уязвимость». «Мы купим сок, сладкую вату», — клянчит Женя, увидев палатки впереди. «Мы уже ели мороженое сегодня, малыш. Ты ведь знаешь, что больше одной сладости в день мы не покупаем. Это слишком дорого, мы не можем позволить себе купить всё, что хотим. Тем более, что здесь, в санатории, вкусняшки и игрушки продаются в три раза дороже. Тем не менее, Женя ещё совсем маленький, он начинает плакать. «Женя!» Я всплёскиваю руками и подбегаю к сыночку. «Присаживаюсь». Мы обязательно купим сок, как вернёмся домой, обещаю. Здесь слишком дорого. А ещё у нас ужин впереди в ресторане, санатория. Я уверена, там дадут компот. Компот намного полезнее. Я хочу сок, плачет Женя. Не люблю компот. Я сейчас куплю, говорит Алексей хрипло обгоняет нас и спешит в сторону палаток. Через пять минут Женя чувствует себя королём мира. В одной его руке сладкая вата, в другой — сок, на коленях лежит машинка на пульте управления, а на коляске висит пакет с новыми игрушками. Я молчу, отказываться глупо, я ведь не стану вырывать из рук ребёнка. Позволяю себе лишь бросить взгляд в сторону мэра. Он ведь понимает, что пачкой сока мои раны не залечить. «Так ты скажешь, зачем уехала?» Почему снова избегаешь теста ДНК?» Говорит Алексей. «Потому что ты на меня давишь», — огрызаюсь я. «Ты словно разучился нормально разговаривать. Я дам согласие на повторный тест ДНК лишь тогда, когда у меня будет время и настрой. Сегодня времени нет, у нас с сыном после стресса планы. Мир крутится не вокруг тебя, Алексей Климов. Ты можешь меня заставить, но тогда я тебя возненавижу ещё сильнее. И когда правда вылезет, я качаю головой». «Когда у тебя будет время?» спрашивает Алексей Сухо. «Я скажу завтра», — говорю я, делаю вдох, выдох. «А ещё?» «Сделаем в лаборатории, которую я выберу сама. Твоя в прошлый раз уже сбила меня с ног. Я сомневаюсь, что, повторив анализ, в том же месте мы увидим иной результат». «Ты разбрасываешься серьёзными обвинениями», — говорит Климов. «Ты тоже», — отвечаю я. «Мама, мы открывайте машинку», — просит Женя. «А что нужно сказать?» — улыбаюсь я. «Пожалуйста!» — выкрикивает сынок, доверчиво протягивает игрушку своему отцу. У Алексея зрачки расширяются. Он приседает и помогает вскрыть упаковку. «Я отвезу вас домой после ужина», — говорит мне. «Ты так и не понял, Лёш?» Отвечаю я, сердце колотится под ребрами, но я сдаваться не собираюсь. «Ты не смеешь командовать ни мной, ни Женей!» Если ты предложишь, то я подумаю. Но это всё, что я могу обещать.